За последующие 24 часа с Пирксом вокруг Пиркса в связи с Пирксом произошло столько всего, что временами он чуть ли не тосковал по теплой соленой ванне, в которой абсолютно ничего не происходит. Как известно, человеку одинаково вредны и нехватка, и избыток впечатлений. Но Пиркс таких выводов не делал. Все старания шефа преуменьшить, ослабить и даже принизить значение его миссии не возымели, скажем прямо, никакого действия. В самолет Пиркс вошел с таким выражением лица, что хорошенькая стюардесса невольно отступила на шаг. Впрочем, это было явное недоразумение, Пиркс вообще ее не заметил. Шагал он так, словно возглавлял железную когорту, уселся в кресло с видом Вильгельма-завоевателя. Кроме того, он был еще космическим спасителем человечества, благодетелем Луны, открывателем страшных тайн, победителем призраков той стороны. Все лишь в будущем, в мечтах. Но это ничуть не портило ему настроение. Совсем наоборот, наполняло его безграничной доброжелательностью и снисходительностью к спутникам, которые понятия не имели о том, кто находится вместе с ними в чреве огромного реактивного самолета. Он смотрел на них, как Эйнштейн в старости, на малышей, играющих в песке. Селена, новый корабль компании «Трансгалактика», стартовала с нубийского космодрома в сердце Африки. Иркс был доволен. Он, правда, не думал, что со временем в этих местах установят мемориальную доску с соответствующей надписью. Нет, так далеко в мечтах он не заходил, но был довольно близок к этому. Правда, в чашу наслаждений понемногу просачивалась горечь. В самолете могли не знать о нем, но на палубе межпланетного корабля. Оказалось, что сидеть придется внизу, в туристском классе, среди каких-то обвешанных фотоаппаратами французов, которые перебрасывались чертовски быстрыми и совершенно непонятными репликами. Он в толпе голдящих туристов. Никому не было до него дела. Никто не облачал его в скафандр, не накачивал воздух, не спрашивал при этом, как он себя чувствует, не прилаживал ему за спину баллоны. Иркс утешил себя, что так нужно для конспирации. Салон туристского класса выглядел почти так же, как в реактивном самолете, Только кресла были побольше и поглубже, да табло, на котором вспыхивали различные надписи, торчало под самым носом. Надписи эти в основном запрещали всякие вещи — вставать, ходить, курить. Напрасно пытался Пиркс выделиться из толпы несведущих в астронавтике тем, что принял вполне профессиональную позу, положил ногу на ногу и не пристегнулся ремнем. Второй пилот приказал ему пристегнуться и это был единственный случай, когда кто-либо из экипажа обратил на него внимание. Наконец, один из французов, видимо, по ошибке угостил его фруктовой помадкой. Пиркс взял ее, старательно забил рот сладкой клейкой массой и, покорно откинувшись в глубину надутого кресла, предался размышлению. Постепенно он снова уверился в том, что миссия его крайне опасна, и медленно смаковал ее ужас, словно закоренелый пьяница которому попала в руки покрытая плесенью бутылка вина наполеоновских времен. Ему досталось место у окна. Пиркс решил, разумеется, вообще не глядеть в окно. Столько раз он уже это видел. Однако не выдержал. Едва Селена вышла на околоземную орбиту, с которой ей предстояло взять курс на Луну, Пиркс прилип к окну. Уж очень захватывал момент, когда исчерченная линиями дорог и каналов, покрытые пятнами городов и поселков, поверхность Земли — словно очищалась от всяких следов человеческого присутствия. Под кораблем открылась пятнистая, облепленная хлопьями облаков выпуклость планеты, и взгляд, перебегая с черноты океанов на материки, тщетно старался обнаружить хоть что-нибудь, созданное человеком. С расстояния в несколько сот километров Земля казалась пустой, ужасающе пустой, словно жизнь на ней только начинала зарождаться, слабым налетом зелени отмечая самые теплые места — Пиркс видел эту перемену уже много раз, и она всегда заново ошеломляла его. Было в ней нечто, с чем он не мог согласиться. Может быть, наглядное свидетельство микроскопичности человека по сравнению с космосом? Переход в сферу других, планетарных масштабов? Картина ничтожности многовековых усилий человека? Или наоборот, торжество ничтожно малой величины, которое преодолело мертвую, ко всему безразличную силу тяготения ужасающей глыбы и, оставив за собой дикие горные массивы и щиты полярных льдов, ступила на поверхность других небесных тел. Эти размышления, вернее, невыразимые словами ощущения, ушли без следа, когда корабль изменил курс, чтобы сквозь дыру в радиационных поясах над Северным полюсом рвануться к звездам. Долго смотреть на звезды ему не пришлось, на корабле зажглись огни, подали обед, во время которого двигатели работали, чтобы создать искусственное тяготение. После обеда пассажиры опять легли в кресло, свет погас, и теперь можно было разглядывать Луну. Они приближались к ней с южной стороны. За полтораста двести километров от полюса полыхал отраженным солнечным светом кратер Тихо, белое пятно с идущими во все стороны лучевидными полосами. Изумительная правильность этих полос поражала не одно поколение земных астрономов. А потом, когда загадка была решена, стала предметом студенческих шуток. Редкому первокурснику не внушали, что белая шайба Тихо есть дырка для лунной оси, а лучевидные полосы — это попросту слишком толсто нарисованные меридианы. Чем ближе подлетали они к висящему в черной пустоте шару, тем нагляднее убеждались, что Луна — это застывший, запечатленный в утвердевших массивах лавы облик мира, каким он был миллиарды лет назад, когда раскаленная Земля вместе со своим спутником проносилась сквозь тучи метеоритов. Оставшихся от эпохи формирования планет, когда град железа и камней неустанно молотил по тонкой коре Луны, дырявил ее, выпуская на поверхность потоки магмы. Через бесконечно долгий срок, когда очистилось и опустело окружающее пространство, шар, лишенный воздушной оболочки, сохранился как омертвелое поле боя, как немой свидетель эпохи горообразовательных катаклизмов. А потом его изуродованная бомбардировками каменная маска стала источником вдохновения для поэтов и лирическим фонарем для влюбленных. Селена, несшая на своих двух палубах пассажиров и 400 тонн груза, повернулась кормой к растущему лунному диску, начала медленное плавное торможение и, наконец, слегка вибрируя, села в одну из больших воронок на космодроме. Пиркс побывал здесь уже трижды, причем два раза прилетал в одиночку и собственноручно садился на учебном поле, удаленном на полкилометра от пассажирской посадочной площадки. Сейчас он даже не видел учебного поля, так как гигантский, обшитый керамическими плитами корпус «Селены» передвинули на платформу гидравлического лифта и спустили в герметический ангар на таможенный досмотр. Наркотики, алкоголь, вещества взрывчатые, отравляющие, разъедающие. «Пиркс» располагал в небольшим количеством отравляющего вещества – а именно плоской фляжкой коньяку, которую дал ему Маттерс. Она была спрятана в заднем кармане брюк. Затем последовала санитарная проверка, свидетельство о прививках, справка о стерилизации багажа, чтобы не затащить на Луну какие-либо микробы. Это Пиркс прошел быстро. У барьера он задержался, думая, что, может, кто-нибудь встретит его. Он стоял на балконе. Ангар представлял собой вырубленное в скале и забетонированное огромное помещение с плоским полом, и куполообразным сводом. Света здесь было вдоволь, искусственного, дневного. Он лился из люминесцентных пластин. Множество людей сновали во все стороны. На электрокарах развозили багаж, баллоны со сжатым газом, аккумуляторы, ящики, трубы, катушки, кабели. А в глубине помещения неподвижно темнело то, что вызвало всю эту возню. Корпус Селены. Точнее, только его средняя часть, напоминавшая огромный газгольдер. Корма покоилась глубоко под бетонным полом в просторном колодце, а верхушка толстого тела уходила через круглые отверстия в верхний этаж ангара.